Есть в России святые места. Если друг тебя в горе покинет, Если вдруг на душе пустота, Ты приди, поклонись святыне. Поброди вдоль тригорских прудов И в Михайловских ласковых рощах. Как бы ни был наш мир суров, Там все сложное станет проще. И над соротью голубой Вдруг обратно помчится время свою позабудешь боль обретешь ты второе зрение